Почему главная улица грузинской столицы должна носить имя русского генерала, а не восьмисотлетнее имя рыцаря-царицы Тамар, казначея и поэта? Увы, вдобавок к Руставели еще две грузинских личности украшали каждый перекресток: Сталина Берия. Да здравствует великий вождь трудящихся всего мира, товарищ Сталин. Да здравствует вождь закавказских трудящихся, товарищ Берия. Там и сям начертано то грузинской вязью, то супрематизмом партийной кириллицы. Какие уж, впрочем, тут супрематизмы. Все будетляне давно задвинуты в самые темные углы.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 их можно грубо разделить на ленивых и лукавых. Меньше стало людей в национальной одежде, почти не видно бурок, зато больше милиции, почти исчезли лошади, курсирует троллейбус, катят авто, крутят как оглошенные мальчишки на велосипедах. Чего-то еще не хватает. Чего же? А хвот чего?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 Ярко бордовый, ярко лимонный и ярко темно зеленый. Мэри зашла в обширный зал и взяла стакан напитка. В углу торговали свежими хачапури. Ой, запах был такой, что слюнки потекли. Чуть смешавшись, она заказала себе парочку на родном языке.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 Растревоженная пением, она вдруг почувствовала, что крутой подъем не дается ей даром. Сердце стучит гулко, и неровно ноги отекли. И вот, наконец, видны уже и матовые шары. Вывеска «Аптека Гудяшвили» замазана так, что не различается. Но что это?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 возле другого коротко Бобко уплотнили это немыслимо неужели власти уплотнили знаменитого фармацевта которого все в округе называют благородным Галактилоном